До свидания, рассвет Как-то неожиданно быстро и почти незаметно наша смена подошла к концу Последние дни были особенно насыщенными Немного самотошными, но по-прежнему веселыми Мы отважно преодолевали полосу препятствий в туристической эстафете Выбрали самую красивую мисс лагеря из третьего отряда надорвали живота от смеха на конкурсе комических походок и отбили ладоши на вожатском прощальном концерте. К закрытию смены в нашем отряде осталось всего 18 человек. Кто заболел, кто уехал с родителями в отпуск, а кто просто соскучился по дому. С каждым днем становилось все грустнее смотреть на стенд с расписанием. Казалось, еще совсем недавно мы поднимались на носочки, чтобы прочитать верхние строки, а теперь вот они, даты прямо перед глазами. 22 июня. 23 июня. 24 июня. И самая нижняя строка, короткая и печальная. 25 июня. Отъезд. Утром 23 числа лагерное радио объявило о начале дня самоуправления. Самые старшие ребята из отряда «Банда» поменялись местами с вожатыми, то есть третий отряд стал во главе лагеря, а все вожатые превратились в детей. Так, нежданно-негаданно, за два дня до конца смены мы получили трех новых вожатых. К нам прикрепили двух бойких девчонок-восьмиклассниц и тихого, незаметного паренька в очках – Олега. Обеих девчонок звали одинаково – Полинами. Одна была с косой, другая – с распущенными волосами. У всех троих вожатых на шеях красовались оранжевые галстуки. Мы подумали, что раз вожатые не настоящие, а такие же дети, как и мы, с ними будет легко договориться. И мы проведем этот день весело и свободно, как нам хочется. Но не тут-то было. Обе Полины оказались какие-то нервные, беспокойные, чуть ли не за шиворот нас держали, не разрешали удаляться от корпуса и постоянно нас пересчитывали. Даже в туалет нельзя было отойти просто так, без доклада. Если бы им выдавали поводки, они с удовольствием бы нас на них посадили и выгуливали бы, как собачек. Когда нас стали строить на завтрак парами мальчик-девочка, мы уже начали возмущаться и протестовать. Мало того, что нас хотят вести строем как в первые дни, так еще и за руки велят держаться. Словно малышам в детском саду. Но мы давным-давно ходили в столовую просто гурьбой. А иногда вообще собираемся сразу у столовских дверей. И пересчитываться перед этим не обязательно. Пустое место за столом сразу покажет, кого нет. «Что-то мне надоело тот день самоуправления», в полголоса проговорил Артем во время долгого топтания у корпуса, которое наши вожатые называли отрядным построением. «Ага». «Ага», согласились мы. «Они что, весь день собираются над нами издеваться?» «Давайте уже пойдем», — взмолились девчонки. «Здесь жарко. На самом этом... Солнце припеке стоим». «Солнце пеке!» — поправил их Олег. Он скромно стоял в сторонке и не участвовал в нашей дрессировке. «Завтрак давно начался», — пробурчал Кирилл. «Сейчас все остынет». «Как мы можем идти, когда вас всего шестнадцать?» — взволнованно воскликнула Полина без косы. «Кто отсутствует?» Она прямо так и сказала, как учительница. «Кто отсутствует, а никого нет?» «Да какая разница, кто отсутствует?» – скричали Шацкий и Егоров. «Ну подумаешь, опоздают эти двое в столовую, им же хуже!» «Ага, опоздают», – хмыкнул Макар. «Они небось уже там, омлет трескают и какао вам запивают». «Не какао вам, а какао», – снова подал голос Олег. Он, наверное, был отличником в своем восьмом классе. «Мы не можем без них идти, не положено». Отрезала Полина с косой и стала проверять нас по списку, которые передали им Вероника с Алисой. «Морозов», «Локис», «Рытникова», «Сомова», «Василькин», «Нечаев». Мы откликались при упоминании наших фамилий, не переставая недовольно бухтеть и переговариваться между собой. «Ясно, отсутствуют Саша Радич и Игорь Морозов», выяснили, наконец, вожатые. «И где гуляет эта сладкая парочка?» Тут к корпусу подбежал запыхавшийся Санек. «Вы чего тут встали?» – закричал он нам, не обращая внимания на вожатых. «Там уже все из столовой сейчас будут расходиться!» «Ты где был?» – набросились на него мы. «Меня в штаб вызывали, а оттуда я сразу в столовую пошел. Думал, вы давно там, а вы тут топчетесь!» – удивился Санек и гаркнул. «За мной, бегом!» За три недели Санек привык, что он главный после Алисы и Вероники, и мы его слушаемся. «А ну-ка, стоп! Никто никуда не бежит без моего разрешения!» Велела Полина с косой и обратилась к Саньку. «А где твоя подружка? Почему не пришла?» к «Какая подружка?» — оторопел тот. «Мы разом притихли. Нам тоже стало интересно узнать про подружку Санька». «С которой вы вместе пренебрегаете интересами отряда и гуляете неизвестно где?» Сурово, поучительски проговорила Полина с косой. «Беги за ней прямо сейчас и веди ее сюда». «Кого ее?» — чуть не взвыл Санек. «Сашу Радич!» чтоб через минуту она была здесь», закричала Полина с косой, потеряв терпение. Секунду стояла тишина, а потом грянул взрыв смеха. Мы громко хохотали, сгибаясь пополам. Все кроме Санька, которому почему-то было совсем не смешно. И Олег, и обе Полины с недоумением смотрели на нас и не могли понять, что нас так развеселило. Наконец Макар подтолкнул Санька к ним и все еще смеясь выговорил. «Вот же она, собственной персоной, уже пришла!» «Кто пришла?» – не поняли вожатые. «Да подружка! Та, которую вы ждёте! Саша Радич!» «Ты Саша Радич?» – растерянно пробормотала Полина с косой и оглянулась на Полину без косы. «Мы думали, что ты Игорь Морозов, а Саша Радич – это девочка?» «Сюрприз!» – мрачно буркнул Санёк. «Это мальчик!» «А где тогда Морозов?» «Где-где? Давно в столовой!» Мы пришли на завтрак, когда другие отряды уже расходились. Нас встретила Алиса, обеспокоенная нашим опозданием. Мы кинулись к ней с криками и просьбами убрать от нас этих трех тюремных надзирателей, которые твердо решили нас уморить. После завтрака Алиса с Вероникой собрали нас в беседке и объяснили, что должность вожатого нелегкая и ответственная. Очень непросто управлять таким количеством детей, которых тебе доверили. Ведь надо за всеми приглядеть» уследить и не допустить, чтобы что-то случилось. «Обе Полины и Олег очень боялись не справиться со своими обязанностями», сказали вожатые, и немного перегнули палку. Они решили, что жесткая дисциплина и категорические запреты – самый лучший вариант. Алиса просила дать новым вожатым еще один шанс и обещала, что на этот раз они постараются нам доверять. «Но и мы должны помогать им и не подводить их». Вторая попытка оказалась более удачной – К вечеру мы даже подружились и уже не сердились на вожатых за суровое начало. А на следующее утро, 24-го числа, у нас было очень странное чувство. Мы смотрели друг на друга и понимали, что это все. В последний раз мы вместе бежим на зарядку. В последний раз на обед нам дают аппетитный дымящийся рассольник. В последний раз мы с мальчишками шепчемся на тихом часе и замираем, когда в палату заглядывает вожатая. Девчонки целый день писали друг другу пожелания и какие-то стишки в блокнотике. Мы с мальчишками такой ерундой не занимались, но обменялись друг с другом телефонами и адресами. Потом Ирма с заговорщицким видом раздала всем по тетрадному листу и попросила написать несколько слов для вожатых. «Кто что хочет? Что в голову придет?» В моей голове роилось много мыслей, но я не знал, как их выразить на бумаге. Наконец, я написал. «Отличная смена! Вы самые классные вожатые!» и поскорее свернул листок, чтобы никто не мог это прочитать. Мы сложили свои пожелания в большой бумажный конверт и заклеили его. Маша красным фломастером вывела Алисе и Веронике от седьмого отряда на память. Мы все расписались на лицевой стороне конверта, а девчонки еще нарисовали всякие сердечки, цветочки и смайлики. Получилось очень пестро и нарядно. Алиса даже чуть не заплакала, когда мы вручили им с Вероникой наш сюрприз. Вожатые торжественно пообещали вскрыть конверт только после отъезда, в городе. Потом мы фотографировались в наших отрядных майках с ладошками, писали послание следующей смене, ели сладости на ужин и повязывали друг другу на запястье памятные оранжевые ленточки. И вот наступил прощальный вечер. Все восемь отрядов разместились на поле вокруг огромного костра. Мы сидели в тесном кругу и пели песни, которые разучивали в течение смены. Особенно нам нравилась песня про алые паруса. Почему-то сейчас, в темноте, перед гигантскими языками костра, под высоким звёздным небом, эти слова, которые мы по многу раз повторяли на музыкальном часе, казались самыми правильными и важными. От них даже мурашки бежали по спине, а где-то глубоко внутри было очень горячо. Я сидел между своими товарищами, смотрел, как на их лицах пляшут оранжевые отцветы огня И пел вместе со всеми. С друзьями легче море переплыть. И есть морскую соль, что нам досталось. А без друзей на свете было б очень трудно жить. И серым стал бы даже алый парус. От костра в темное небо летели искры и гасли в вышине. Мне было и грустно, и радостно одновременно. Еще совсем чуть-чуть, и этот день закончится. Наступит завтра, и мы перестанем быть седьмым отрядом под названием Сыщики. Нас больше не разбудит задорная музыка по лагерному радио, мы больше не услышим на линейке командный крик Санька отряд стройся, и не увидим развивающийся на ветру белый флаг с оранжевым солнцем. Мы уже не будем одной стаей, крепкой и дружной. Но ведь завтра, вместе с новым днем, наступят и новые радости. Я вернусь домой, где не был почти месяц. «Обниму маму и папу, по которым ужасно соскучился, и снова увижу Костика, который совсем скоро тоже вернется. Мы встретимся, и я расскажу ему о своих друзьях из лагеря, о самых классных вожатых и о наших отрядных приключениях. Расскажу ему, как мы отыскали Макара, запертого в чемоданном хранилище, как пытались накормить хриплую собаку, как собирали светлячков на поляне». «Да, мама была права. Лагерь...» Совершенно другой мир, не похожий ни на что И теперь я точно знаю, он мне нравится Этот мир мой И еще кое-что знаю Следующим летом я снова поеду в лагерь И обязательно в рассвет